Глава 15. Яркая вспышка света ослепила меня, когда я шагнул в портал, созданный амулетом атла. На мгновение я почувствовал, как меня затягивает водоворот энергии, а затем резко что-то пошло не так, и меня выбросило, словно пробку из бутылки. Я приземлился на твердую каменистую поверхность, ударившись так сильно, что из легких выбило весь воздух, хотя не должно было. «Я тело закалял ради того, чтобы от простого удара становилось плохо?» «Что происходит?» Когда зрение прояснилось, я обнаружил себя в огромной пещере. Сталактиты свисали с потолка, как зловещие клыки древнего чудовища, а в воздухе витал запах сырости и чего-то еще неуловимого и чуждого. Но самым поразительным было ощущение духовной энергии вокруг. Ци здесь была настолько плотной и тяжелой, Что казалось, будто я погрузился в океан, на огромную глубину, и теперь все вокруг на меня давит. Каждый вдох давался с трудом, словно я пытался дышать густым сиропом. Вот и ответ, почему простой удар о землю отозвался так тяжело. «Папа, ты в порядке?» – прошипела чешуйка, выглядывая из-за воротника. «Здесь так странно». «Да, малышка», – слегка вымученно улыбнулся я. Кажется, мы действительно на другом континенте. Ци здесь очень странная. Даже ее фон ощущается весьма давящим. Я попытался встать, но тело оказалось неимоверно тяжелым. Каждое движение требовало усилий, словно на меня навесили гири. Я чувствовал, как моя собственная звездная Ци бурлит внутри, пытаясь приспособиться к новым условиям. Нужно время, чтобы приспособиться, а пока быть осторожнее. Пробормотал я, оглядываясь по сторонам. «Кто знает, какие опасности могут таиться в этом месте?» Не успел я закончить фразу, как услышал шорох. Из темноты на нас выползло нечто огромное и многоногое. В тусклом свете, проникающем через трещины в потолке пещеры, я увидел гигантскую скалопендру. Ее хитиновый панцирь отливал неестественным металлическим блеском, а многочисленные ноги двигались с пугающей синхронностью. «Вот это макаронина!» – воскликнула чешуйка. «Папа, давай ее съедим!» Я не успел ответить. Скалопендра атаковалась невероятной скоростью. Ее челюсти клацнули в воздухе в сантиметрах от моего лица. Я отскочил назад, активируя технику «Млечный путь». Но, к моему удивлению, движение оказалось не таким быстрым и плавным, как обычно. Плотная цель этого мира словно сопротивлялась моим попыткам воздействовать с ней. И более того отдавала болью в теле в попытке использовать ее. «Похоже, придется действовать иначе», — процедил я сквозь зубы. Я выпустил волну Звездной Ци, направляя ее в Скалопендру. К моему изумлению, энергетическая атака, способная разорвать на части обычного духовного зверя, лишь слегка оцарапала хитин чудовища. «Да как так-то?» Скалопендра снова бросилась в атаку. Я едва успел уклониться, чувствуя, как ее челюсти проносятся в миллиметрах от моей кожи. Воздух наполнился звуком ударов. Это мои кулаки, окутанные звездной ци, обрушивались на панцирь монстра. Но даже усиленные удары, казалось, не причиняли ему особого вреда. «Папа, может, попробуем что-нибудь посильнее?» – предположила чешуйка, наблюдая за битвой. Я кивнул, понимая, что она права. «Обычные атаки здесь не работают». Нужно было использовать что-то более мощное. «Свет сверхновой!» – выкрикнул я, концентрируя звездную ци в своих ладонях. Яркая вспышка озарила пещеру, на мгновение ослепив и меня, и скалопендру. Волна энергии ударила в монстра, отбросив его на несколько метров. Я услышал треск. Это лопнул его хитиновый панцирь. Но радоваться было рано. Из темноты появились еще несколько таких же чудовищ. Их глаза светились жаждой крови, а челюсти щелкали в предкушении. «О, еще больше макарон!» – радостно воскликнула чешуйка. «Папа, можно я помогу?» «Давай!» – кивнул я. «Только будь осторожна и не ешь их, мало ли сколько в них заразы!» Чешуйка увеличилась в размерах, превратившись в огромную змею и заполнив собой добрую половину пространства. Она бросилась на одну из колопендр, обвивая ее своим телом. Я же сосредоточился на оставшихся противниках. Бой был жестоким и изнурительным. Каждое движение давалось трудом из-за плотной Ци, но я чувствовал, как постепенно начинаю приспосабливаться к новым условиям. Мои атаки становились точнее и мощнее. «Туманность!» — прокричал я, создавая серию энергетических звезд вокруг себя. Эти маленькие изгуски звездной Ци начали атаковать Скалопендер, выпуская разрушительные лучи. Монстры шипели от боли, их панцири трескались под натиском моей силы. Тишуйка тем временем расправилась со своим противником, раздавив его в своих кольцах. «Папа, эти жуки совсем невкусные!» – пожаловалась она, выплевывая кусок хитина. «Я же сказал, не есть!» – нахмурился я. «Однажды тебе это выйдет боком!» Последняя скалопендра пала под ударом моего гравитационного разлома. Эта техника оказалась особенно эффективной. Локальное искажение гравитации буквально раздавило монстра, превратив его в бесформенную массу. Тяжело дыша, я оглядел поле боя. Пещера была усеяна останками скалопендр, а воздух наполнился запахом разряженного воздуха. Кто бы мог подумать, что после всех моих тренировок такое сражение дастся мне так тяжело? «Нужно выбираться отсюда», — сказал я чешуйке. «Кто знает, сколько еще таких тварей может здесь обитать?» Мы начали пробираться через пещеру, ища выход. Путь был нелегким. Приходилось карабкаться по скользким камням и протискиваться через узкие проходы. Но с каждым шагом я чувствовал, как мое тело все лучше адаптируется к плотной цы этого мира. Это было недостаточно, чтобы чувствовать себя уже уверенно, но прогресс был, и это радовало. Наконец впереди забрезжил свет. Мы вышли из пещеры и оказались на открытом пространстве. Я зажмурился от яркого солнечного света, а затем медленно открыл глаза, осматриваясь. Пейзаж перед нами был поистине захватывающим. Огромные деревья, каких я никогда не видел, уходили кронами в небо. Их стволы были толще, чем дома. Воздух был наполнен странными звуками, криками неизвестных птиц и шорохом невидимых существ. Но самым поразительным было ощущение ци. Здесь, на открытом пространстве, она казалась еще более плотной и тяжелой, чем в пещере. Я чувствовал, как она давит на меня со всех сторон, словно пытаясь вытеснить мою собственную энергию. По уму бы где-то сесть в медитацию, но где я еще найду безопасное место для этого? — Папа, здесь так странно! — прошептала чешуйка, снова уменьшившись до своего обычного размера. Еще более странно, чем в пещере. Похоже, нам придется привыкать к этому. Ци здесь намного плотнее, чем мы привыкли. Использовать ее в бою будет непросто. Я сделал глубокий вдох, пытаясь приспособиться к новым ощущениям. Мое тело словно сопротивлялось каждому движению. Нужно было прилагать дополнительные усилия, чтобы просто двигаться. «Нужно найти какое-нибудь поселение», — сказал я. «Может быть, там мы сможем узнать больше об этом месте». Мы двинулись вперед, осторожно пробираясь через густой подлесок. Я был на стороже, готовый в любой момент встретиться с новой угрозой. Но, к счастью, наше путешествие прошло без происшествий. Даже удивительно, с моей-то удачей на влипание в разные истории. Спустя день пути мы, наконец, увидели признаки цивилизации. Вдалеке показались стены небольшого поселения. Я облегченно вздохнул. Наконец-то мы сможем отдохнуть и, возможно, получить какую-то информацию. Когда мы приблизились к воротам, нас остановили стражники. Их одежда и оружие отличались от тех, что я привык видеть на своем континенте, но в целом выглядели удивительно знакомо. «Стой! Кто ты и откуда пришел?» – крикнул один из стражников, направляя на меня копье. Я медленно поднял руки, показывая, что не представляю угрозы. «Меня зовут Джин!» «Я путешественник из дальних земель», — ответил я, стараясь говорить спокойно и уверенно. К моему удивлению и облегчению, стражники, казалось, поняли меня без проблем. Видимо, несмотря на разделение континентов, язык остался общим. А ведь мне говорили, что мы не имели связи тысячелетиями. «Путешественник?» — недоверчиво переспросил второй стражник. «И что же привело тебя в наши края? Тут редко бывает кто-то». «Не то место, знаешь ли!» Я решил, что честность будет лучшей стратегией. «Я ищу своего отца. Он очень давно отправился в путешествие в эти земли, но не вернулся. Вот и ищу любые зацепки, которые могут помочь в поисках». Стражники переглянулись, явно не зная, что делать. Я решил воспользоваться моментом и достал из пространственного кармана голову скалопендры, которую отрубил перед выходом из пещеры. «Я также охотник на духовных зверей», — сказал я, демонстрируя свой трофей. «Возможно, в вашем поселении найдется кто-нибудь, кто заплатит за истребление опасных существ?» Глаза стражников расширились при виде головы скалопендры. Они снова переглянулись, на этот раз с явным уважением. Практики всегда уважали силу других. «Ты убил это чудовище?» — спросил первый стражник. «Впечатляет!» «Наш глава наверняка заинтересуется этим». «Хорошо, путник», — сказал второй стражник, опуская копье. «Мы проводим тебя к главе. Научти, любые враждебные действия будут пресечены немедленно». Я кивнул, соглашаясь с их условиями. Стражники провели меня через ворота внутрь, в то время как их заменила другая пара. Поселение оказалось больше, чем можно было подумать, глядя на него снаружи. Улицы были вымощены камнем, а дома выглядели крепкими и хорошо построенными. Люди с любопытством смотрели на меня, явно удивленные моим необычным для их мест внешним видом. Меня привели к большому зданию в центре поселения. Внутри меня встретил пожилой мужчина с длинной седой бородой, чьи глаза светились мудростью и опытом. — Я Тайран Шу, глава этого поселения, — представился он. «Мне сказали, что ты убил огромную скалопендру и готов помочь за определенную плату». Я поклонился, выражая уважение. «Сейчас роль наемного охотника на духовных зверей могла мне очень помочь, чтобы получить хоть какую-то информацию». «Да, уважаемый, меня зовут Джин. Я путешествую достаточно давно и зарабатываю охотой». Я снова достал голову скалопендры. И глава поселения внимательно осмотрел ее. «Впечатляюще!» – кивнул он. «Такие твари – настоящее бедствие для наших земель. Мы будем рады заплатить за подобные трофеи». Похоже, мне удалось произвести хорошее первое впечатление. «Благодарю вас, уважаемый!» – сказал я. «Я буду рад помочь вашему поселению в борьбе с опасными существами». Глава кивнул, но тут я заметил молодого человека, стоящего позади него. Его взгляд был настороженным и даже неприкрыто враждебным. «А это мой сын, Джин Лан Шу», – представил его глава, заметив мой взгляд. «Вы практически тёзки, не так ли?» Парень кивнул мне, но в его глазах я видел явное недоверие. Я понимал его чувства. Чужак в странной одежде, появившийся из ниоткуда, мог вызвать подозрение. «Рад знакомству!» — сказал я, стараясь звучать дружелюбно. Молодой человек лишь хмыкнул в ответ. Наш разговор был внезапно прерван криками снаружи. Сын главы выбежал из здания, и мы последовали за ним. То, что мы увидели, заставило меня напрячься от предчувствия неприятностей. А ведь я так и не привык к местной ЦИ. К поселению приближалась группа вооруженных людей. Их лица были скрыты за масками, А в руках они держали оружие, светящееся от вложенной в него ци. «Проклятье!» – выругался Джинлан. «Это люди из Черного ущелья! Они опять пришли требовать дань!» Я посмотрел на тайрана который выглядел обеспокоенным. Лидер нападавших, высокий мужчина со шрамом через все лицо, выступил вперед. Тайран шу старый дурак!» – прокричал он. «Ты все еще отказываешься подчиниться нам? Сегодня я преподам тебе урок, который ты запомнишь надолго!» Я внимательно наблюдал за приближающимися людьми, чувствуя, как напряжение нарастает в воздухе. Повернувшись к Джинлану, я тихо спросил. «Кто эти люди? Похоже, у вас с ними давние счеты». Джинлан поморщился, словно ему было неприятно говорить об этом, но все же ответил. Они появились несколько месяцев назад. Называют себя людьми из Черного ущелья. Эти ублюдки медленно расширяют свои владения, захватывая одно поселение за другим». Он сжал кулаки, и я заметил, как его костяшки побелели от напряжения. «Они дали нам время на сбор Дани!» — продолжил Джинлан, Его голос дрожал от едва сдерживаемой ярости. «Но отец...» Он слишком горд. Отказался собирать для них что-либо. Сказал, что мы не будем прогибаться под каких-то бандитов. И теперь они пришли за своим. Закончил я за него. «Да», – кивнул парень. «Они здесь, чтобы забрать наше имущество. А если мы будем сопротивляться...» Он не закончил фразу, но я и так понял. Ситуация была серьезнее, чем я предполагал изначально. Это были не просто бандиты, а, скорее всего, какая-то секта, постепенно захватывающая власть в регионе. «Понятно», — сказал я, чувствуя, как звездные отцы начинают циркулировать в моем теле быстрее. «Что ж, давай покажем им, что ваше поселение не так-то просто захватить». «Ты... ты правда готов нам помочь?» — Джен Лан посмотрел на меня с удивлением. «Ты же чужак! Тебя это не касается!» «Может, я и чужак, но я не могу стоять в стороне, когда невинным людям угрожает опасность». С этими словами я шагнул вперед, готовясь встретить нападающих. Краем глаза я заметил, как Джин Лан встал рядом со мной. В любом случае, сомнительно, что эти бандиты не стали бы трогать меня только из-за того, что я чужак. А по виду местных было видно, что они уже собираются сражаться. Я просто предвосхитил события и сам выдвинулся вперед. «Спасибо!» Тихо сказал он. «Может, я и ошибался насчет тебя?» Я кивнул, не отрывая взгляда от приближающихся врагов. Ситуация была опасной, но я чувствовал, что готов к этому вызову. В конце концов, это был шанс не только помочь этим людям, но и проверить свои новые силы в реальном бою на этом континенте и еще раз испытать эту необычную ЦИ. «Боюсь, сегодня урок получите вы!» сказал я, активируя туманность. Вокруг меня появились маленькие сгустки энергии, похожие на звезды. Нападавшие на мгновение замерли, явно удивленные незнакомой техникой. И все же лидер этой группы что-то досоображал. Стоило ему только увидеть среди обычных поселенцев кого-то нового, да еще и с чем-то незнакомым, как он тут же бросился на меня, занося свой меч для удара. Но я был готов к этому». Одна из моих звезд выстрелила лучом энергии, выбив оружие из рук мужчины. Тем временем битва уже началась. Нападавшие атаковали со всех сторон, но мои звезды создавали постоянную угрозу, не давая им приблизиться. Я двигался между ними, используя Млечный Путь, нанося точные удары, в то время как поселенцы тоже оказывали сопротивление противнику. Краем глаза я заметил, как Джен Лан сражается с двумя противниками одновременно. Он был хорошим бойцом, но явно уступал в силе. Я увидел, как один из нападавших заносит медь для смертельного удара из слепой зоны слишком увлекшегося сражением парня. Не раздумывая, я бросился к нему, активируя свет сверхновой. Яркая вспышка ослепила нападавших, а волна энергии отбросила их назад. Я успел в последний момент, закрыв собой Джинлана. «Ты спас меня?» Удивленно спросил он, глядя на меня широко раскрытыми глазами. Тем временем Тайрон тоже не стоял в стороне. Однако то, что мужчина использовал, заставило меня удивиться. Это было очень похоже на техники с моего континента, которые использовала секта, поглощающая кровь духовных зверей. Его люди также сражались, используя похожие техники. Я же все еще не мог освоиться. И пусть противники и были достаточно сильны, Я понимал, будь у меня прежние силы, я бы справился и один. А так вышло взять на себя лишь пятерых, и то я в целом хорошо помог поселенцам. Наконец, лидер группы, тот самый мужчина со шрамом, остался один лишь с парой своих людей. «Это еще не конец!» – прокричал он. «Младшая секта Черного Лотоса узнает об этом! Вы все заплатите!» С этими словами он активировал какой-то артефакт и исчез во вспышке света. Когда пыль осела, я огляделся. Жители поселения начали выходить из укрытий, с радостью и гордостью, глядя на своих защитников. Пара таких взглядов досталась и мне, от довольно милых девушек. Тайраншу подошел ко мне, его лицо сияло от радости и облегчения. «Пусть ты и незнакомец, но встал на нашу защиту». «Я очень благодарен тебе за это». «Я рад, что смог помочь, уважаемый Тайран Шу», — кивнул я в знак благодарности. «Но уверен, что вы бы справились и без меня. Я просто немного помог вам». Джин Лан, стоявший рядом, внезапно протянул мне руку. «Я ошибался насчет тебя, Джин. Ты доказал, что достоин доверия. Спасибо за то, что прикрыл мне спину, хотя мог просто отойти в сторону, ведь это не твоя битва». Через пару дней у нас начнется охота на духовных зверей. Внезапно начал глава поселения. Многие из наших воинов ранены, и мы были бы очень благодарны, если бы ты присоединился к нам. Разумеется, мы щедро заплатим за твою помощь. Я задумался на мгновение. Это была отличная возможность лучше узнать этих людей, их обычаи, и, возможно, получить какую-то информацию о нынешнем положении дел. Как минимум, узнать о младшей секте Черного Лотоса, о которой твердил тот человек. Да и в целом, лучше понять, что здесь происходит и чем живут люди. «С радостью приму ваше предложение», — ответил я. «Отлично!» — воскликнул глава поселения. «А теперь, думаю, нам всем не помешает отдых после такого напряженного дня». «Я покажу, где ты можешь заночевать», — сказал сын главы, и махнул рукой, приглашая следовать за ним.